Глава первая. Турист. Наши дни. Даша. «Если подкрашу глаза и губы, тоналку и румяна нанесу, буду эффектной красавицей. 28 – это еще легко». Тем более, времени для ухода за собой хватает. Я нахожусь в бессрочном отпуске или, по словам старшей сестры Юльки, сижу на шее у родителей. Ну, мама не против, говорит, мне надо отойти от стресса. Последний мой работодатель оказался мошенником, воровал нефть на бумаге и продавал воздух. Как это ему удавалось, не выходя из кабинета, трудно сказать. Главное, некоторые любители дешевой нефти верили и переводили деньги на счет. А потом к нам в офис нагрянули ребята в черных масках с автоматами. Я была только помощником бухгалтера, меня недолго мурыжили на допросах, а вот начальник получил в реальный срок. Особенно расстроила новость мою сестру. Юля мечтала, что я выйду замуж за начинающего нефтяного магната. Теперь при каждой встрече твердит, что мне пора научиться правильно выбирать в жизни работу у мужчин и обои в детскую. Сестра ждет второго ребенка и недавно выгребала с маминых антресолей все наши старые детские книжки. Тебе-то не пригодятся, ты же у нас child-free. Я спорить не стала, просто помогла донести две увесистые коробки до такси. Еще подумала, что при солидной зарплате Юлькиного мужа можно кучу новых книг купить, а не подклеивать издания восьмидесятых годов. Нет, жадничает сестрица, на принцип идет или дразнит меня нарочно. У нас всегда было небольшое соперничество, но я во всем отставала, в возрасте, в масштабах, амбиции и даже в весовой категории. К 35 годам Юлька раздобрела и отточила высокомерный взгляд. Длинный балахон и стала носить и волосы, закалывать высокую прическу с парой гривых завитков на висках. Точь-точь, древнеримская Матрона. Родители правильное имя выбрали. А мне Дарьей назвали. В переводе с персидского, обладающая благом и всяческими дарами. Очень хочется соответствовать. Жил когда-то персидский царь Дарий. Жутко богатый и властный дядька. Его потом Александр Македонский победил. Детские рассказы про великих полководцев Юлька тоже забрала. А ведь книжку мне родители на 12 лет подарили. Даже надпись, соответствующая на корочке, сохранилась. Папа у меня бывший военный, сегодня у него юбилей, в нашей маленькой квартире много народу соберется, хочется выглядеть особенно хорошо и беспроблемно. Я помогла маме приготовить рыбу в фольге и нарезала пару фирменных салатов, а два пирога, мясной и сладкий, мы заказали в ближайшей кулинарии. Можно было, конечно, серьезную дату отметить в кафе, но папа настоял на домашнем торжестве. Он у нас экономный, открыто гордится, что помог дочке и зятям, за три года выплатили ипотеку, а теперь копит денежки, чтобы младшенькую обеспечить, ну то есть меня. А я на шее сижу, эх. Юлька с мужем первые прикатили. Пока я разбирала их пакеты с закусками... Мама вспомнила, что тете Свете нельзя алкоголь после операции и надо срочно бежать в магазин за гранатовым соком, потому что на остальные у нее аллергия. «Кошелек мой, возьми в сумке!» Я ринулась к порогу, но замерла на полпути, услышав за спиной ехидную реплику сестры. «Скоро тридцатник стукнет, то без маминой карточки никуда!» Поколебавшись немного, я вернулась в кухню и нетвердым голосом парировала. У меня хотя бы зарплатная карточка есть, пусть на ней всего сорок рублей осталось. А тебя сначала родители кормили, а потом муж. Ты сама ни дня не работала». «Да ты знаешь, как я устаю дома с ребенком?» заверещала Юлька, размахивая перед моим носом палочкой копченой колбасы. «Ты представляешь, что такое вставать пять утра и гладить мужу белую рубашку, а потом готовить завтрак, убирать комнаты, бегать по магазинам, поликлиникам, аптекам, да еще и за собой следить?» Поле битвы осталось за нашей Матроной. Я отступила во мрак коридора, а потом со слезами выбежала из квартиры. На укрик мамы грубовато ответила, что иду покупать сок, и уже во дворе поняла, что ни сумку, ни кошелек с собой не захватила. Ничего, погуляю немного и вернусь с воображаемым белым флагом. Только из-за мамы с папой вернусь пораньше. Но где бы взять несчастную сотню на бутылочку гранатового нектара и, как назло, ни одного знакомого олигарха в округе? А на улице пахнет цветущей липой. Возле нашего дома старый сквер. Народ вечером гуляет с детьми и собачками. Лица и мордочки веселые, довольные. Середина июня, выходной. Чего еще надо для счастья? Понюхать шиповник, естественно. Самый любимый запах на свете. Аромат дикой розы. Неважно, с белыми или розовыми лепестками. Всегда бодрит и настроение улучшает. Что сейчас особенно актуально. Не успела я прогнать толстого шмеля и зависнуть над самым крупным цветком, как сзади послышался восхищенный мужской голос. «Красиво!» Реплика могла адресоваться чему угодно, верхушкам лип в лучах заката зелёной колючей изгороди или моему скромному заду, обтянутому нарядным вишневым платьем. Хотела все же уточнить предмет восторгов, и я поспешно оглянулась. Высокий, темноволосый мужчина, брутальной внешности, откровенно глазел на меня, засунув руки в карманы серых мешковатых брюк, заправленных в ботинки на тяжелой подошве. Возникла ассоциация с парнями, которые штурмовали наш офис и заставили главного бухгалтера лечь на пол для досмотра. Не хватало маски на лице и автомата. Я уже хотела вернуть шиповник к шмелям и сбежать в родной подъезд, как незнакомец улыбнулся и стал гораздо симпатичнее». «Простите, девушка, не хотел вас пугать. Я впервые в Тюмени. Вышел из гостиницы, заблудился. жарищую вас. Пить хочется. Не подскажете, где ближайший пункт выдачи чистой воды?» «Вы бы еще теплее оделись», — пожурила я, посматривая на его застегнутую до самого подбородка куртку. «А магазин рядышком. Вон, видите красно-белую вывеску?» «Благодарю». Склонил он голову, а я смогла получше его разглядеть. Юлька бы сказала, «Интересный дяденька, надо брать с наскока». Спортивная фигура, хорошая осанка, весь какой-то прямой, потянутый, ноги длинные, улыбка немного снисходительно блаженная. На отдыхе человек всеми фибрами души выходной отмечает, «Надо бы мне уйти, а я стою и жду, когда он сам испарится». Нет. Оттеснил меня к скамье и принялся расспрашивать, давно ли я в городе живу и почему у меня глаза грустные. Тогда я честно призналась, что тетя Света ждет гранатовый сок, а я дома деньги забыла и вообще люблю гулять на свежем воздухе. В ответ он назвался Демидом и доверительно сообщил, что в Тюмени ищет родные корни, пытается составить семейное древо. Так мы и познакомились. Я идею его похвалила, упомянула о папином торжестве и сделала еще одну попытку проститься. Но Демид вызвался мне помочь. «Дашенька, разрешите, я куплю вам сок и провожу до дома. Вы мне очень понравились. Я бы хотел встретиться с вами завтра. Может, покажете город? Я здесь никого не знаю. Поездка моя заканчивается через неделю. А так много хочется еще увидеть, вспомнить. У нас все иначе». «А так порой манит кунуться в российское прошлое. Предки мои отсюда, но я о них мало знаю». «Вы иностранец?» Брякнула я. Демид вдруг развеселился и попросил угадать страну. «Испания. Первое, что пришло на ум с бухты-барахты». «Так точно». Благостно улыбнулся он, а мне вдруг показалось, согласился бы и на Новую Зеландию, и на Канаду. Впечатление хочет произвести на провинциальную девушку. Врет и не краснеет. Тогда я решила подыграть. «А чем вы занимаетесь? На клерка или журналиста не похож? Стрижка и фасон одежды намекали на более активный вид деятельности. Вы спортсмен или профессиональный турист?» «Свободное время. Вообще, увлекаюсь охотой. Но мой основной доход связан с поставками топлива». «У меня сердце упало. Еще один ловкий продавец нефти за год меня до больницы доведет, если в первый раз чудом удалось избежать ареста». «Даша, куда вы? Я вас обидел». «Нет, все в порядке. Папе исполнилось шестьдесят пять. Пора поднимать бокалы и резать пирог с нельмой. Удачи вам!» «Где вы живете?» — на прощание выкрикнул он. «Я пришлю цветы. Завтра я сам изучу город и найду для вас лучшие цветы. Без пчел и колючек. А сегодня меня ждет одинокий вечер среди чужих людей на незнакомых улицах. Все идут по своим делам, спешат мимо». «Эх, Даша, Даша, буду бродить до рассвета по набережной и думать о вас. Может, повезет найти ночной ресторан, где играет музыка. Отвык на службе от подобной милой чепухи». Едва расслышав его последние слова, я представила, как сейчас поднимусь на пятый этаж, где меня встретит надутая Юлька и ее степенный муж. За стол никто не сядет, пока не съедутся папины сестры с детьми. Родственнички примутся расспрашивать меня и жалеть загубленную карьеру, а потом дядя Саша начнет вслух обсуждать политику или вспоминать свое лихое отрочество середины шестидесятых. Каждую байку наизусть знаю. В комнате станет душно, у меня заболит голова от мужского одеколона, пионов, хризантем, селедки в маринаде и копченой курицы. Я выйду на балкон, увижу липовую аллею и кусты шиповника. Вспомню Демида и пожалею, что не дала свой адрес. И тут в голову нагрянула смелая мысль. «А знаете что? В самом деле, купите мне сок и себе воду, и пойдемте к нам, я деньги верну. Посмотрите, как живет обычная российская семья. Рыбного пирога испробуйте и кедровые наливки дяди Саши. А завтра я вам город покажу. У меня все равно отпуск». «О, я очень рад. А ваша семья не будет против такого вторжения?» «Вы же не инопланетянин? Не бандит? Не...» Пыталась придумать что-то пострашнее, но все догадки натыкались на его холодный прищур. «Шпион? Нет, я свой, Дашенька. Всей душой радею за отечество. Сейчас немного расслаблюсь на выходных и снова в бой. Шутка, Даш, не бери в голову». Но я, конечно, уже сочинила себе пару легенд про этого Демида. Имя старинное, редкое сейчас. Придется Юльке соврать, что мы давно знакомы. Авантюра чистой воды. Атмосфера липовой аллеи ударила в голову, как старое вино».